Глава 35. На радаре Билла сзади самолета появилось несколько крестиков. На боевой дистанции от 416 теперь летели 4 4F16. бил раздосадованно помассировал лицо. Он знал, что к этому все и придет, как только станет известно о причастности Бена. Вот поэтому и не сообщал о нем морзянкой. А теперь над ним нависло сразу две угрозы. «Так нечестно», — сказал Билл. Бен на него даже не взглянул, но спросил, «Что, бил Что нечестно?» В ответ самолет подскочил в воздушной яме, и когда их повело влево, за окном со стороны Билла замерцали огоньки жилого района. Ночь была ясной, но ветер сильным, и самолет мотало. «Коустал 416, прием!» В их наушниках снова раздался скрип голоса того же самого диспетчера, но никто не сдвинулся с места. Они не отвечали со времени первой газовой атаки. и не будут отвечать до конца полета. Теперь они остались вдвоем. Нечестно, что...» Билл пытался упорядочить мысли. «Что я здесь, и что ты здесь. Что у меня была своя жизнь, а у тебя твоя. Нечестно, что всем плевать на твой народ. Это неправильно. И мне жаль». Бен не ответил. Билл повернулся к нему. «Даю слово, Бен. Я буду исправлять эти ошибки до конца жизни. Я не могу изменить то, что уже с тобой произошло, и ты не можешь. Но если мы сейчас разобьем самолет, ничего хорошего не случится, ты и сам знаешь эту страну, сам знаешь, как мы поступаем в ответ, сам знаешь, кто пострадает в итоге». Бен уставился в окно. «Но если мы не разобьем самолет, — продолжил Билл, — мы сможем действовать вместе, я буду учиться». «Узнаю то, что и так должен был знать». «А там, глядишь, у нас вдвоем что-нибудь и выйдет?» Ствол пистолета находился ровно между ними. Оба они молчали. Бен тоже повернулся, вгляделся в лицо командира. Билл смотрел ему в глаза, отчаянно надеясь, что его искренность чувствуется. «Бен, еще не поздно». Взяв конверты в рот, Бен потянул на себя дверную ручку, с трудом провернув ключ. Замок скрипнул, как и дверь, и он вошел в квартиру, затаскивая за собой чемодан. Включил на кухне свет, и его встретила раковина, полная грязной посуды. Он бросил конверты на стол, рядом с миской с недоеденными хлопьями. Вздохнул, вымотанный четырехдневной сменой, вымотанный всей своей жизнью. «Ты вроде говорил, что пока меня нет, позвонишь домовладельцу, чтобы дверь починили», — сказал он громко. положив фуражку на кухонную стойку и накинув форму на спинку стула. «И что за свинарник ты тут развел?» Он достал пиво из холодильника, сел за стол и пролистал почту. Выкинул рекламу, остальное сложил в стопку рядом с газетой. «Газета». Он удивленно склонил голову на бок. «Они с Сэмом не выписывали газет». Подняв ее, обнаружил под ней еще один выпуск за другой день. «Под ним еще». Все с загнутыми страницами и обведенными красным статьями. Каждая статья о выводе войск. Осознав, что Сэм не сказал ни слова с тех пор, как Бен пришел домой, он обернулся. В комнате Сэма горел свет, дверь была приоткрыта. «Сэм?» Ответа не последовало. «Самон?» Позвал он громче и прошел через гостиную. Постучался и, не дождавшись реакции, сам открыл дверь. Кровь уже так пропитала матрас, что он почти почернел. Если бы пятна находились не у рук Сэма, Бен, наверное, и не понял бы, что видит перед собой. «Боже!» — закричал он и бросился к другу, потом назад, развернувшись на каблуке. «Черт!» — он влетел на кухню, схватил трубку и набрал 911. Вбегая обратно в спальню, не и ругаться. Схватил трубку и набрал 911, вбегая обратно в спальню и не прекращая ругаться. Глаза Сэма были ясными и сфокусированными, несмотря на редкое дыхание и посеревшую кожу. Бен орал в трубку, нависнув над ним. «Быстрее!» — повторил он и сбросил вызов, сжимая телефон побелевшими пальцами. Сорвал простыню и обмотал Сэму запястье, чтобы остановить кровотечение. Они уставились друг на друга. Каждый пытался понять, что думает второй. Сэм заговорил слабо и медленно. «Помнишь, как мы пили у пляжа? В том ресторане с двориком. с одеялами на случай, если похолодает, еле устриц. Ты пытался склеить девчонку у стойки, а потом пришел ее парень». Бен вяло улыбнулся и кивнул. «Вот тогда, в тот самый момент, тогда и напали на нашу деревню». Бен закрыл глаза. «Мы их бросили». Из уголков закрытых глаз Бена побежали слезы, капая Сэму на грудь. «Я так больше не могу», — прошептал Сэм. «Ничего не могу». Он застонал от боли. Бен крепче сжал его запястье. «Почему?» — спросил Сэм. «Почему ты меня спасаешь?» Бен стиснул зубы с участившимся от стыда и гнева дыханием. Впервые он признал то, что его друг для себя уже решил. «Потому что я обижусь, если ты меня тут оставишь. Мы уйдем вместе». «Бен, давай сделаем выбор». сказал Билл. «Вместе». «Сейчас. Давай сделаем выбор помочь твоим людям, а не навредить им. Мы же можем». Билл не понимал, всерьез ли задумался Бен, но тот явно был сбит с толку. Видимо, в его расчеты не входило чужое сопереживание. Билл заметил, что неосознанно наклоняется к Бену всем телом, пытается перетянуть на свою сторону силой мысли, чтобы посадить самолет невредимым вместе «Коустал 416», — говорит генерал-лейтенант ВВС Салливан от имени президента Соединенных Штатов Америки. Оба вздрогнули от агрессивного голоса рявнувшего в кабине. «Нам известно, что второй пилот Бен Миро представляет угрозу. Если вы не ответите немедленно, мы готовы отдать приказ атаковать ваше судно. Считайте это последним предупреждением». Бен отвернулся и посмотрел на небо, подняв подбородок и сжав зубы. «Дела никогда не было в самолете, Билл. Ни в тебе, ни в пассажирах, ни в твоей семье. Даже не в выборе, если честно», — он покачал головой. «А в том, чтобы заставить людей очнуться, чтобы привлечь их внимание, показать им то, от чего они уже не смогут отвернуться. Ничего личного», — он перевел на Билла мертвые черные глаза. «Но то было раньше. А сейчас...» «Сейчас я просто хочу, чтобы ты горел».